Первая линька. Восемь после тщательной инъекции собственного зада сказал Хуфэйцинь. Их все еще восемь. Прошло уже верно три лисьих месяца, а девятый хвост еще даже не прорезался. Или Хуфэйцинь был слишком высокого мнения о своих способностях. На отращивание хвостов лисы тратили годы и даже столетия, и его стремительное совершенствование уже можно было считать чудом. Он вытащил гребешок и хорошенько причесал все восемь хвостов. Шерсть полетела во все стороны. У лис началась ленька. Быть может, когда лисы линяют, у них не отрастают хвосты? Хуфайцинь начесал целую гору шерсти. Хвосты его теперь походили на ощетинившиеся палки. Он превратился в лиса, чтобы проверить, линяет ли и все остальное. Линяло. Хуфайцинь покрепче сжал гребешок, и скоро рядом с первой горой шерсти появилась вторая. Проделав это, он почувствовал некоторое облегчение. Тело при страшно чесалось. Точно его шпиговали тысячи блох. Блох у него не было. Он проверил. у, -у, -у, -у, -у" протянул Хувей, заглянув к нему. «Ты что, ощипал себя, как цыпленка, Файцинь? «А ты разве не линяешь?» – буркнул Хуфэйцинь, пряча гребешок и сгребая всю шерсть в одну кучу. Он думал набить шерстью мешки и спать на них. «Линяю, конечно, но реже, чем остальные». «Странно, что я до этого момента не линял», — заметил Ху Фейцинь. «Я ведь уже долго живу на хулешань. Обычные лисы на три раза облинять успели». «Ничего удивительного. Лисы-оборотни линяют реже обычных лис, а бессмертные мастера, ставшие лисами, вероятно, еще реже». Лис с горы фыркнул, почесав за ухом. Ху Фейциню эта насмешка не понравилась, С тех пор, как лис с горы узнал, что Ху Цинь, господин с горы, он не упускал случая пропустить одно или два словечка по этому случаю. Видимо, его забавляла мысль, что Даос переродился лисой. «На самом деле», – сказал Ху лис – «лисья линька, и линька демона не одно и то же. У лис всего лишь слезает и вырастает новая шерсть. А у лисов оборотней». «Хвосты?» – вскинулся Ху «Нет. Ты видел, как линяют змеи?» Хуфэйцинь, несколько упавший духом, сделал неопределенный жест. Со змеями он предпочитал дел не иметь и держался от них подальше. «Змея сбрасывает кожу и становится сильнее. Лисы оборотни сбрасывают лисью личину и становятся сильнее. И смогут отрастить хвост?» – опять вскинулся Хуфэйцинь. «Да чфу!» – ругнулся лис с горы. «Дались тебе эти хвосты! Мало тебе восьми?» «Мало», – подумав, сказал Хуфэйцинь. «Мне любопытно, что со мной станет, когда я отращу девятый». «Одной лисе тоже любопытно было, да она в капкан угодила», — сверкнул зубами в усмешке лис с горы. Хуфый принял это на свой счет и ощетинился. «Если бы ты за мной не погнался, я бы не угодил в капкан. Это было не из любопытства». «Я не о тебе говорю, это лисье присловье», — возразил Хувей. а понятливо протянул Хуфый «А вообще, может мне тебя снова в капкан загнать?» С самым серьезным видом спросил лис горы. «В прошлый раз, когда ты угодил в капкан, у тебя отрос восьмой хвост». «Премного благодарен», – озлился Хуфэйцинь, превращаясь в лиса-оборотня. «Сам в капкан лезь». Лис горы цикнул зубом. «С чувством юмора у тебя прямо беда. Культивируй не хвосты, а чувство юмора. Если ты не понимаешь шуток, какая из тебя лиса про хвост?» Лисьи проделки предполагают наличие у лис чувства юмора.